817. Матерь Агни-Йоги По мере углубления великого разделения человечества на два лагеря, света и тьмы, и по отношению к вам, люди резко выявляют свой лик. Одни подходят и становятся ближе, другие — наоборот, отдаляются или просто занимают враждебное положение. Лакмусовая бумага действует. Не все из последних враги света, но отношением недоброжелательным они осложняют свое будущее. Будем очень внимательны к этим явлениям доброжелательства или вражды, ибо вас, принимая, принимают позвавшего вас, и вас, отвергая себя, лишают возможности, быть может, единственной в данном воплощении приблизиться к иерархии света именно через вас.